Глава первая «Доброе утро, мистер Фразер!» — сказала Элла, ставя чашку жидкого чая на ночной столик. «Я не разбудила вас». «Что?» — произнес Джордж, глядя на девушку отсутствующим взглядом. Она стояла перед ним в белом халатике со смешным бантиком в темных распущенных волосах. «Ах, это ты, моя прелесть!» «Ты меня очень напугала. Я совсем не слышал, как ты вошла. Я немного приберу вас, полуутвердительно», — спросила Элла, поднимая жалюзи. Джордж Фразер закрыл глаза, ослепленный, хлынувшим через окна светом, и вздохнул. «Жаль. Он должен был покинуть заполненную пороховым дымом комнату» в которой сквозь дым виднелись испуганные бледные лица Алькапоне, Нельсона, Карниса и Шарля Люкаса. Лишь после того, как уйдет Элла, он сможет ткать паутину своего воображения, продолжая увлекательный сон. — Убирайте, — сказал он, садясь на кровати, — но не очень шумите. — У меня страшно болит голова. Элла посмотрела на него с надеждой. Вы вчера вечером вновь пережили какое-нибудь необычное приключение. Джордж с трудом преодолел желание дать полет своей фантазии и рассказать о пережитом во сне, выдавая его за действительность. Только вчера он рассказывал Элли о своем необычном приключении и не хотел ни отшлифованным пересказом сегодняшнего дня портить впечатление. Сейчас я не имею права ни о чем рассказывать. Возможно, позднее, но сегодня это строго секретно. Элла была разочарована. Почти каждое утро Джордж рассказывал ей истории, от которых стыла кровь в жилых, а маузеристах, гангстрах и их делах. Он знал их всех лично в то время, когда жил в Штатах. Его имя было известно и наводило ужас на представителей подпольного преступного мира. О пережитых им приключениях он мог бы написать дюжину книг. Все эти истории были плодом его необузданной фантазии. Джордж Фразер никогда не жил в Америке, не видел ни одного гангстера, но уже много лет за поем читал криминальные романы и не пропускал ни одного детективного фильма. Таким образом, он приобрел удивительные познания о нравах, обычаях и законах преступного мира, как бы общаясь постоянно со знаменитыми представителями мафии. Как и многие люди, замыкающиеся в своем тесном, оторванном от жизни внутреннем мире, Джордж страдал комплексом неполноценности. Этот комплекс развился у него с детства из-за довольно своеобразного отношения к нему родителей. Его родители, артисты варьете, не хотели иметь ребенка. И когда родился Джордж, они восприняли его появление как досадную обузу, Причем они ясно давали понять это сыну. А когда он чуть подрос, они отдали его на воспитание одной супружеской паре. Пара была уже не в том возрасте, когда маленький ребенок мог доставить ему удовольствие, и они согласились взять его в семью только из финансовых соображений. Очень скоро мальчик понял, что и этой семье он не нужен. Это отразилось на его психике. Сознание того, что он лишний на этом свете, сделал его скрытным, легко ранимым человеком. Взрослее, Джордж все более замыкался в себе. У него не было друзей, никого, перед кем он мог бы открыть душу, поговорить о своих радостях и горестях. Чтобы преодолеть одиночество и свою неуверенность, он углублялся в чтение криминальных романов, окунался в атмосферу насилия и преступного мира, перевоплощаясь в героев прочитанных историй. Некоторое время Джордж Фразер действовал в своих фантазиях как одинокий гангстер. Однако картины, разыгрывающиеся в его воображении, стали настолько яркими и живыми, что он чувствовал потребность рассказать о них кому-нибудь. Осторожно! Начал он проверять действие собственных выдумок на Элли и был счастлив, найдя в ней внимательную и благодарную слушательницу. Элла была глубоко потрясена. Хотя Джордж не был человеком, способным производить на других серьезное впечатление. Он был... Высокого роста, крепкого телосложения, цвет лица бледный с желтизной, глаза голубые печальные. Однако при всем вроде бы богатырском виде Джордж не мог скрыть своей застенчивости. Если с ним кто-нибудь заговаривал, он густо краснел, терялся от смущения и опускал глаза, не смея взглянуть в лицо собеседнику. Несмотря на свою врожденную недоверчивость, Элла была глубоко потрясена рассказами Джорджа. Ей совсем не приходило в голову, что он лгал ей, выдавая себя за героя рассказываемых историй. А это было так. Четыре месяца назад Джордж был клерком одного из банков. С 17 лет он начал работать учеником в этом банке. Ничего в нем не достиг и оставался бы там до пенсии, но все внезапно изменилось. Однажды поздно вечером в ресторане он познакомился с одним хорошо одетым человеком, который, судя по всему, провел здесь весь вечер. Этот человек из чувства симпатии к Джорджу посоветовал ему поставить на лошадь, которая непременно завтра выиграет скачки и может принести кучу денег. Джордж по своей натуре не был игроком, он не интересовался скачками, однако ему польстило, что выпивший незнакомый человек считает его заядлым игроком, и он решил поставить на ту лошадь. Лошадь действительно пришла первой. Недовольный букмекер отсчитал Джорджу двадцать фунтов, и Фразера вдруг осенило, он сможет на скачках сколотить состояние. Совсем немного времени потребовалось, чтобы Фразер по уши погряз в долгах. Пришлось даже обратиться за помощью к ростовщику, когда он не смог вовремя выплатить долг и проценты. Об этом узнали в банке, и Клерк был уволен. Две недели он искал работу и убедился, что никто не считает возможным принять на работу человека, выставленного из банка по какому-то сомнительному поводу. Он истоптал башмаки в поисках работы и уже утратил всякую надежду, как неожиданно подвернулось место в одном издательстве, за которое он ухватился обеими руками. Ему предложили должность разносчика книг и хотя ему претило ходить из дома в дом, предлагая четырехтомное исчинение, больше знаний для вашего ребенка, выбора не было. Джордж трезво считал, что он не обладает ни малейшей способностью к этой работе. Однако у него появилась некоторая уверенность после того, как мистер Эдгар Робинзон Руководитель отдела реализации книг убедил Фразера, что разносить людям книги — детская игра, а не работа. И за это ни один из его коллег меньше 10 фунтов в неделю не получает. Однако то была лишь неудачная шутка. За первую неделю он получил всего три фунта и 10 шиллингов. Несмотря на такой маленький заработок, Джорджу ничего не оставалось, как продолжать свои занятия. Выбора у него не было. Ежедневное хождение из дома в дом наносило гордости Фразера чувствительный удар. Его застенчивость здорово ему мешала. Зачастую он подолгу стоял перед дверью дома возможного клиента, собираясь с духом, его появление почему-то... Раздражала людей. Одна старая дама даже позвонила в полицию с жалобой на то, что Джордж нарушил ее покой. Многие захлопывали дверь перед его носом, другие бесцеремонно выпроваживали. Джордж все больше замыкался в себе, убегал в свой выдуманный мир детективных историй, насилий и преступлений, находя в нем успокоение леча свое уязвленное чувство собственного достоинства. Пока Элла убирала комнату, Джордж выпил жидкий чай. — Видели ли вы сегодня Лео? — спросил он девушку, только для того, чтобы прервать паузу. — Он, наверное, куда-нибудь залез, — равнодушно ответила Элла, не скрывая своего разочарования от того, что Джордж не захотел ей ничего рассказывать это животное всех боится кроме вас мистер фразер вам он может позволить все лицо джорджа осветилось застенчивой улыбкой да животные любят меня бедный лео видимо крепко ему досталось когда он был котенком элла пренебрежительно улыбнулась когда она закончив уборку Ушла, Джордж вылез из постели и приоткрыл дверь, затем закурил и опять лег в постель. Это он проделывал каждый день после ухода Эллы. Когда Джордж переселился в этот семейный пансионат, Лео боялся его так же, как и остальных людей. Как только кто-либо приближался к нему, кот пулей устремлялся в ближайшие укрытия и прятался там, Джордж очень жалел Лео и считал, что коту живется так же плохо, как и ему самому. Кот был большой и сильный, как и Фразер. Человек решил завоевать доверие животного. Ему для этого понадобилось два месяца. Джордж покупал рыбу и клал ее под свою кровать. Входил в комнату медленно и осторожно. Кот привык к Джорджу. И однажды даже позволил себя погладить. Вскоре человек и кот стали друзьями. Джордж был не только горд своим успехом. Из жалости к напуганному людьми и животному возникла сильная привязанность, скрашивавшая горькие часы одиночества и тоски Джорджа. Он внезапно почувствовал на своей груди мягкую тяжесть. Открыв глаза, Джордж увидел Лео, уставившего на него свои огромные желтые глаза. «Сегодня у меня очень мало времени, дорогой друг», — сказал Джордж, поглаживая кота. «Я должен идти на работу. Хочешь, пойдем вместе, составишь мне компанию».